Вот она надвигается. Она это знала. Лампочка на щитке освещала худые напряженные пальцы. Лицо оставалось в тени, но Рост догадывалась, что в глазах его возбуждений горечь отчаяния. Мимо них бесшумно прокатилась машина какого-то богача Даймлер или Бентли. Она не разбиралась в марках. «К чему так нестись заметил он. Затем вынул из кармана руку и разгладил на колени бумажку, которую она сразу узнала. «Ты правда так думаешь?» — спросил он. И вынужден был повторить. «Правда?» Ей казалось, что она одним росчерком уничтожила не только собственную жизнь, но и рай, что бы ни значило это слово, и ребенка в автобусе, и малыша, плакавшего в соседнем доме. «Да», — ответила она. «Поедем и выпьем сначала», — предложил он, — «а потом, ну вот увидишь, я все подготовил». С ужасающей легкостью он добавил, «на это и минуты не потребуется». Он обнял ее за талию и приблизил свое лицо к ее лицу. Она чувствовала, как напряженно работает его мысль. От его кожи пахло бензином, все пропахло бензином в этом протекающем старомодном ветхом автомобиле. «Ты уверен?» «А нельзя ли нам отложить хоть на один день?» — спросила она. «Какой смысл?» «Ты же видела ее там сегодня вечером. Она преследует нас. В один прекрасный день она добудет свои доказательства. Зачем же откладывать?» «А почему же не тогда?» «Тогда, может быть, уже слишком поздно», — произнес он раздельно, чтобы хлопающий брезент не заглушил его слов. «Тебя ударят, а потом наденут, ты знаешь что, наручники. Вот и будет слишком поздно». «Да мы тогда и вместе не будем». Лицемерно закончил он. Малыш нажал ногой на педаль. Стрелка дрожа дошла до тридцати пяти. Из старой машины нельзя было выжить больше сорока. Но создавалось впечатление, что скорость неимоверная. Ветер бился в стекло и врывался сквозь прореху в брезенте. Он произнес тихо, распев «Даруй нам покоя». «Все равно не дарует». «Что ты хочешь сказать?» «Не дарует нам покоя». А малыш думал, «Впереди еще будет много времени, долгие годы, шестьдесят лет. Успею раскаяться в этом. Пойду к священнику, скажу, отец мой, я дважды совершил убийство». И была еще девушка, она сама себя убила. Даже если смерть настигнет тебя вдруг, например, если на обратном пути врежешься в фонарный столб, все-таки еще будет время между стременем и землей. С одной стороны дороги дома кончились, море опять приблизилось, волны доходили до шоссе, проложенного под самой скалой. Было темно, лишь слышался глухой шум. Он не старался обмануть себя. В прошлого раза твердо усвоив, когда времени остается мало, тут уж не до раскаяния. Впрочем, какое это имеет значение? Он не создан для покоя, не может в него поверить. Рай — это пустой звук, ад, но ну, его еще можно себе представить. Ум способен поверить только в то, что он может постичь, а он не мог постичь того, чего никогда не испытывал. Цементная спортивная площадка в школе, потухший очаг дома, умирающий человек в зале ожидания на вокзале Сент-Пенкрас, кровать у и кровать родителей — вот как формировалось его сознание. В нем вдруг вспыхнуло дикое негодование, почему он лишен того, что есть у других, отчего ему не дано увидеть кусочек небесного рая, даже если это всего только просвет в расщелине брайтонских стен». Когда они подъезжали к Ротингдину, он повернулся и так внимательно посмотрел на нее, как будто она и была этим небесным раем. Но ум его не мог постичь от его. Он увидел рот, жаждущий чувственной близости, округлые груди, требующие ребенка. Конечно, она добродетельна, думал он, но все-таки недостаточно добродетельно Вот он и увлек ее. Преисподнюю. Над Ротингдином виднелись новенькие виллы, выстроенные в футуристическом стиле. Странные очертания частной лечебницы на меловых холмах напоминали самолет, распростершие крылья. «За городом нас никто не услышит», — сказал он. По дороге в Писхевен... Огни фар стали меркнуть. Освещённый ими свежесрезанный меловой откос, казалось, колыхался, как свисающая простыня. Сверху, ослепляя их, несли с машины. «Аккумулятор не заряжается», — объяснил малыш. Уросли. Было такое чувство, что он отдалился от неё на тысячу миль. Его мысли опережали события. Бог есть, как далеко они зашли. «Он ведь умный», — думала она, — Заранее предусмотрел все, чего она не может постичь. вечный муки, адский огонь. Ее охватил ужас. Мысль о боли приводила ее в трепет. То, что они задумали, надвигалось вместе со шквальным дождем, бившим по старому, потрескавшемуся ветровому стеклу. Эта дорога больше никуда не вела. Говорят, что самый страшный грех — отчаяние. Такому греху нет прощения». Вдыхая запах бензина, она пыталась внушить себе, что ее охватило отчаяние, тоже смертный грех, но так и не смогла. Она не чувствовала отчаяния. Он готов навлечь на себя проклятие, а она готова доказать всем им, что они не могут проклясть его, не прокляв ее тоже. Что сделает он, то сделает и она. Она чувствовала, что способна стать соучастницей любого убийства — Какой-то фанатик на мгновение осветил его лицо, хмурое, задумчивое, но совсем еще ребяческое. В душе у нее зашевелилось чувство ответственности за него. Нет-нет, она не отпустит его одного в этот мрак. на Начались улицы Писхейвена. Они тянулись по направлению к скалам и меловым холмам. Кусты боярышника расшли вокруг досок с надписью «Сдается в наём. Улицы упирались во мрак, в лужу воды или в морскую траву. Все напоминало последнюю попытку отчаявшихся путешественников покорить новую местность. Но эта местность покорила их самих. Мы поедем в отель, выпьем. А потом, сказал он, я знаю подходящее место. Начал накрапывать дождь. Он зашуршал по выцветшим красным дверям зала аттракционов, по афише, сообщающей об игре в вист. о клубе на будущей неделе и о танцевальном вечере на прошлой, под дождем они добежали до дверей отеля. В баре не было ни души, только белые мраморные статуэтки, а на зеленом фрезе над обшитыми панелями стенами позолоченные чудоровские розы и лилии. На столиках с голубым верхом стояли сифоны, а на окнах с витражами средневековые корабли несли по холодным бурным волнам. Кто-то отбил руки у одной из статуэток, а может быть, она так и была сделана. Что-то классическое, задрапированное в белое, символ победы или поражения. Малыш позвонил в звонок, и из общего бара вышел мальчик его возраста, чтобы принять заказ. Они были странно похожи, но... каким-то неуловимым отличием. Узкие плечи, худые лица, оба ощетинились, как псы при виде друг друга. «Пайкер», — сказал малыш, — «ну и что с того?» «Обслужи-ка нас», — приказал малыш. Он сделал шаг вперед. Двойник отступил, а Пинки усмехнулся. «Принеси нам по двойной порции бренди», — сказал он, — «то побыстрее». «Кто бы мог подумать, что я встречу тут Пайкера?» Тихо добавил он. Росс смотрела на него, удивляясь, что он в состоянии замечать что-то, не имеющее отношения к цели их приезда. Она слышала, как ветер стучит в окна верхнего этажа. Там, где лестница делала поворот, еще одна надгробная статуя поднимала вверх свои разбитые руки. «Мы вместе учились в школе», — объяснил он, — Я частенько давал ему жару на переменах. Двойник принес бренди Он глядел из-под лоб ей, испуганный и настороженный. Вместе с ним к малышу вернулось все его мрачное детство. Рос почувствовала острую ревность к двойнику. Сегодня все, что связано с Пинки, должно принадлежать только ей. «Ты здесь слуга, что ли?» — спросил малыш. «Не слуга, а официант. Хочешь, я дам тебе на чай?» «Я не нуждаюсь в твоих чаевых». Малыш взял рюмку с бренди и выпил до дна. Он закашлялся, когда жидкость схватила его за горло, как будто трава всего мира попала ему в желудок. «За храбрость», — произнес он и спросил Пайкера, — «который час?» «Можешь посмотреть на часы?» — огрознулся Пайкер. «Ты ведь грамотный. У вас тут что, нет музыки?» — спросил малыш. «Черт возьми, мы хотим повеселиться». «Ну вот пианино, вот приемник». «Включи его». Приемник был спрятан за растением в горшке. Заныла скрипка. Помехи искажали мелодию. «Он ненавидит меня», — объяснил малыш. «До смерти ненавидит». И повернулся, чтобы поиздеваться над Пайкером, но тот уже ушел. «Выпей, бренди посоветовал он Роз. «Ни чему мне это», — возразила она. «Ну, как знаешь». Он стоял около приемника, а она возле незатопленного камина. Между ними были три столика, три сифона и мавританская, тюдоровская или, бог его знает, какая, лампа. Обоим было страшно не по себе. Нужно было начать разговор, сказать что-то вроде «какой вечер» или «как холодно для этого времени года». «Так он учился в вашей школе?» — спросила она. «Ну да». Оба взглянули на часы. Было почти девять. Звуки скрипки мешались со звуками дождя, барабанившего в окна, обращенные к морю. «Ну что ж, скоро пора трогаться», — с трудом выговорил он. Она начала была молиться про себя, Святая Мария, Матерь Божия. Но вдруг остановилась. Она ведь совершила смертельный грех. Ей нельзя молиться». Молитвы ее оставались здесь, внизу, среди сифонов и статуэток. У них тоже не было крыльев. Испуганная, терпеливая, она ждала, стоя у камина. «Нам нужно написать что-нибудь, чтобы люди узнали». Нерешительно добавил он. «Но ведь это же не имеет значения», — возразила она. «Ну нет», — быстро ответил он, — «имеет. Мы должны все сделать по правилам, это договор». О таких вещах пишут в газетах, и много людей делают это. «Ну, это постоянно случается», — ответил он. На минуту им овладела отчаянная и безрассудная уверенность. Звуки скрипки замолкли. Сквозь стук дождя прогудел сигнал проверки времени. Голос за растением начал передавать сообщение о погоде. С континента надвигается шторм. В Атлантическом океане упало давление. Прогноз на завтра. Она начала было слушать, но потом вспомнила, что завтрашняя погода не имеет никакого значения. «Хочешь еще выпить? Или другого чего-нибудь?» — спросил он и оглянулся, отыскивая дощечку для джентльменов. «Мне нужно пойти помыться». Она заметила, что в кармане у него лежит что-то тяжелое. «Так вот...» «Как это будет? Напиши что-нибудь на этом месте, пока я хожу», — сказал он. «Вот тебе карандаш. Скажи, что ты не можешь жить без меня. Ну, что-нибудь в этом роде. Нам нужно сделать все по правилам, как это всегда делается». Малыш вышел в коридор и позвал Пайкера. Тот указал ему, куда идти, и он стал подниматься по лестнице. у статуэтки он обернулся и посмотрел на обшитые панелями стены бара такие минуты обычно запечатлеваются в памяти ветер на конце мола кафе шери и певец свет фонаря падающий на молодое бургунское торжество обладания в тот момент когда кюбит ломился в дверь малыш обнаружил вспоминает все это без отвращения. Ему показалось даже, что где-то внутри у него, словно нищенка у безлюдного дома, шевельнула снежность, но привычка ненавидеть сковывала его. Повернувшись спиной к бару, он стал подниматься по лестнице. Он говорил себе, что скоро опять будет свободен. Найдут записку, но ведь не мог знать, что она так отчаялась. Из-за того, что он сообщил ей о необходимости расстаться, должно быть, она нашла пистолет в комнате Дэллоу и захватила его с собой. Конечно, проверит отпечатки пальцев, и тогда он посмотрел сквозь окно уборной. Невидимые волны били с утесом. «Жизнь потечет дальше. Ни до кого ему больше не будет дела». «Переживания других людей перестанут, как волны, биться об его мозг. Он снова станет свободен, ни о чем не нужно будет думать, только о себе я сам, сам». Среди фарфоровых раковин, кранов, пробок, бумажных отходов это слово прозвучало точное название туалетной принадлежности. Он вынул из кармана револьвер и зарядил его две пули — В зеркале над умывальником он увидел, как рука его движется вокруг этой металлической штуки, несущей смерть. Ставит револьвер на предохранитель. Там внизу кончились последние известия. Снова заиграла музыка. Воя поднимался наверх, словно пес был над могилой, а к стеклам окон влажным ртом прижималась кромешная тьма. Он положил револьвер обратно в карман и вышел в коридор. Это был следующий ход. Еще одна статуэтка. скорбными, как у надгробного изваяния руками и гирляндой мраморных цветов воплощала какую-то непостижимую мораль, и он снова почувствовал предательский прилив жалости.